Глава 26. Строение вещества. Благословенный Господь Копила продолжал: Любезная матушка, теперь я поведаю тебе о разных ликах единой истины, постигнув которые, живая душа непременно освобождается от тройственного обмана чувства. Следует знать, что всякий постигший себя постиг суть и состав окружающего мира. Познавший себя пресекает узы привязанности к обманчивому видению, именуемому вещественным миром. Знание своей природы делает душу истинно свободной. В основе вещественного мира лежит сознание, существо, что пребудет вне времени и пространства. Не имеющее осязаемых качеств начала и конца, оно освещает собою осязаемый мир, благодаря чему единственно существуют предметы». Имеющий око Видит присутствие Сознания Всюду Развлечение Ради существо Входит в безмятежное Покойное вещество И тем Придает ему Движение Благодаря чему вещество Обретает три Осязаемых обманчивых Качества — твердое жидкое и газообразное. Разделенное на три состояния, вещество порождает множество осязаемых свойств и образов, что становится телами и предметами наблюдения для многочисленных существ. Наблюдая предметы вовне, существа ошибочно мнят себя подобными предметами. Очарованный игрой трех свойств вещества, зритель не способен видеть свою истинную суть. Зачарованное игрою вещественных свойств, существо видит в веществе поле своей деятельности, а себя воздействующим на таковое поле. Свидетельствуя движение вещества, сознательное существо ошибочно полагает себя причиною таковых движений. Из этого самообмана... Рождается рабство, бездеятельное по природе сознательное существо, возомнив однажды себя деятелем, навеки связывается плодами своих действий. Дабы пожинать плоды мнимых деяний, сознательное существо обзаводится плотью, наделенной орудиями восприятия, чувствами от взаимодействия чувств с предметами, сознание испытывает поочередно радость и печаль. Разумный понимает, что таковые радости и печали рождены от самообмана. Девахути спросила, «Повелитель мой, каковыми качествами обладает высшее существо?» из каких стихий и как Он создает вещественный мир? Откуда в зримом мире такое разнообразие предметов и явлений? Господь отвечал. Вещество в изначальном состоянии представляет собою однородную, неподвижную, безобразную жижу. То же вещество, приведенное в разнонаправленное движение и обретшее три состояния, становится видимой природой. Наблюдатель, обманутый игрою свойств, воспринимает вещество разрозненным, но имеющий око разума видит вещество как единое целое. Первоначальная жижа в глазах очарованного свидетеля дробится на пять грубых и пять тонких стихий, четыре внутренних, свойства личности, пять познающих и пять действующих чувств. Следует знать, что таковое деление существует лишь в сознании наблюдателя». К пяти грубым стихиям относятся земля, вода, огонь, воздух и пространство. К пяти тонким запах, вкус, свет, жар и звук. К пяти орудиям восприятия относятся ухо, рот, кожа, глаз, нос. К пяти орудиям действия Язык, руки, ноги, детородный член и задний проход. К четырем незримым признакам личности относятся ум, рассудок, мнимое я и их совокупность, самость. Различить же их можно лишь по косвенным признакам, ибо они неосязаемы для чувств. Перечисленные двадцать четыре стихии существуют в сознании наблюдателя. В его же сознании, благодаря двадцать пятой стихии времени, они складываются в стройную картину мира. Не будь течение времени, распалась бы связь между стихиями мироздания. Время — та сила, которой сверхсущество удерживает отдельное сознательное существо в силках обмана. Покуда душа наблюдает происходящее вещество, во времени время вселяет в нее, обремененную ложным самомнением, страх смерти». Время есть последовательная смена впечатлений в сознании отдельного я, которые навязываются ему единым я. Время появляется, когда сверхсущество приводит в движение единообразное вещество, разное состояние которого ищут взаимодействие друг с другом. Сверхсущество пребывает вовне и внутри каждого существа. Внутри — в облике мирового «я», снаружи — в облике времени. Сверхсущество принуждает отдельное существо взирать на взаимодействие стихий друг с другом сияющим лучом совокупного сознания сверхсущество внедряется в лоно совокупного вещества и оплодотворяя оное выводит его из равновесного состояния в состояние движения От соприкосновения с веществом луч сознания распадается на множество одушевленных существ, что тотчас обрастают вещественными телами. Каждое отдельное существо наделено присущими лишь ему свойствами, что служит причиной мирового разнообразия. Пробуждаясь в лоне вещества, отдельные существа освещают его своим сознанием. Так, из тьмы без сознания, вещество появляется на свет. Когда же частицы сознания засыпают в уготованный им срок, вещество вновь погружается во мрак небытия. Первоначально совокупность вещества и сознательного существа пребывает в состоянии просветления, спокойной созерцательности сатвы, весьма близкого совершенному прояснению». Как вода бывает чиста до соприкосновения с землей, так сознание в первозданном состоянии остается невозмутимо, ясно и средоточенно. От воздействия движущей силы сверхсущества в сознании отдельного существа, соединенным с веществом, возникает самомнение — которая прибудет в трех состояниях – умиротворении – сатве, возбуждении – раджасе и помрачении – тамасе. Из самомнения появляются ум, орудия восприятия, орудия действия и предметы восприятия – звук, свет, тепло, вкус и запах. Из самомнения происходят мысль, ощущение и предмет ощущения. Самомнение отдельного существа есть отпрыск бесконечного, тысячеглавого, неотвратимо притягательного змея Ананты, кто являет собою самомнение сверхсущества». Самомнение проявляется как в самом деятеле, так и в его орудии действия и в последствиях его действий. Самомнение может иметь признаки прояснения, возбуждения и помрачения сообразно состоянию сознания отдельного существа. Самомнение в состоянии просветления преобразуется в ум. В уме появляются образы, которые позже становятся предметами желаний. Ум отдельного существа есть отпрыск неодолимого Анирудхи, кто представляет собою ум сверхсущества, повелителя чувств, тело которого имеет цвет голубого лотоса. Таким его открывают себе отрешенные молчальники, искатели истины. Из возбужденного самомнения рождается рассудок, чье предназначение — определять природу предметов и использовать их для удовлетворения желаний». В рассудке живут сомнения, заблуждение, верное видение, память и сон. По ним определяется наличие или отсутствие рассудка. Из самомнения в состоянии возбуждения рождаются орудия действия и орудия познания. Первое происходит от соприкосновения самомнения с жизненным воздухом, вторые с рассудком. От воздействия деятельной силы сверхсущества на самомнение в состоянии помрачения появляется звук из которого последовательно возникают пространство и самое орудие слуха — ухо. Мудрые, кто постиг тайну природы, определяют звук как вещество, передающее представление о предмете и указывающее на присутствие звучащего. Звук — есть измененное пространство. С помощью понятия о пространстве отдельное сознание способно мыслить себя и видеть свое место во внешней и внутренней действительности. В пространстве существуют тело, мысль, ощущение и жизненный ветер. Затем, под воздействием времени, пространство, как видоизмененный звук, огрубевает, вследствие чего у существа появляется осязание, из которого сначала рождается воздух, затем самое орудие осязания — кожа. Предметы осязания — мягкость и твердость, тепло и холод, Суть видоизмененная – огрубевшее воздухообразное состояние вещества. Приведенный в движение воздух порождает воздушные потоки – нади, благодаря которым слаженно работают орудия чувств. Воздух позволяет приблизиться к предмету осязания, он же передвигает предметы осязания. От различных смешений воздушных потоков с осязательными ощущениями существо наделяется телом, присужденным ему высшей силою — природой. Огрубевая далее, воздухообразное вещество преобразуется в огонь, предмет ощущения для глаза. Так в сознании существа появляется цвет. Цвет позволяет воспринимать очертания, из которых создается понятие о протяженности предметов. Очертания огня воспринимаются благодаря исходящему от него свету. К свойствам огня относятся цвет и очертания. Огонь переваривает пищу, согревает, испаряет, вызывает голод и жажду. Далее. Под воздействием высшей воли у отдельного существа к зрительному восприятию добавляется вкусовое, благодаря чему в его сознании появляется понятие «воды». Так огрубевая, огненнообразное вещество преобразуется в воду. От вкуса рождается вода, от воды — орудие вкуса, язык. Смешиваясь с разными веществами, изначально единый вкус видоизменяется и дробится на вяжущий, сладкий, горький, острый, кислый и соленый. Вода отличается способностью увлажнять и смешивать вещества, поддерживать жизнь, размягчать твердь, уменьшать жар, заполнять полость, освежать, утолять жажду и приносить чувство удовлетворения. Далее под воздействием высшей силы к вкусовому восприятию вещества добавляется обонятельное. От обоняния рождается запах, который создает предмет обоняния – землю, вещество в твердом виде. Следом появляется нос, как орудие восприятия запаха. Мудрые говорят, что твердь вышла из воды, потому как появилась в сознании существа после ощущения жидкости. Первоначально единый запах позже дробится на отталкивающий, приятный, сильный, кислый и множество иных, сообразно количеству и свойствам смешанных веществ». Из твердого вещества земли делаются изваяния, строятся сооружения, изготавливаются горшки для воды и многое другое. В земле присутствуют свойства всех стихий вещества. В ней распространяется звук, к ней можно прикоснуться, ее можно видеть, чувствовать ее вкус и запах. Восприятие единого вещества через звук называется слухом. Звук воспринимается ухом. Предмет слуха — пространство. Восприятие единого вещества через тепло называется осязанием. Тепло воспринимается кожей. Предмет осязания — воздух. Восприятие единого вещества через цвет называется зрением. Цвет воспринимается глазом. Предмет зрения — огонь. Восприятие единого вещества через вкусовые свойства называется вкусом. Вкус воспринимается языком. Предмет вкуса — вода. Восприятие единого вещества через запах называется обонянием, запах воспринимается носом, предмет обоняния — земля. Предметы восприятия есть единое вещество, воспринимаемое разными орудиями. Поскольку причина присутствует в следствии, свойства причины обнаруживаются и в следствии. Вот почему в последней стихии, земле, содержатся свойства всех предшествующих стихий пространства, воздуха, огня и воды. Изначально эти семь стихий движимое вещество самомнение и пять осязаемых стихий пространство воздух огонь вода и земля существуют в сознании сверхсущества, который внедряет их в сознание отдельного существа посредством силы времени, побуждая его к деятельности и предоставляя способность воспринимать разные состояния вещества». Из семи стихий, что волею сверхсущества приходят в движение и взаимодействуют в сознании отдельного существа, образуется вселенское яйцо. Подобно душе в теле, сверхсущество является сознательным началом душою целой вселенной. Вселенское яйцо есть упорядоченное разнообразие однородного вещества. Яйцо это имеет несколько оболочек, состоящих из основных стихий: земли, воды, огня, воздуха, пространства, самомнения и подвижного вещества. Каждая последующая оболочка в десять раз толще предыдущей. Последняя внешняя оболочка состоит из первоначального подвижного однообразного вещества. Внутри вселенского яйца живет воображаемое вселенское существо, членами тела которого являются множественные области Вселенной. Когда сверхсущество внедряется в золотое яйцо Вселенной, покоящееся на водоподобном неподвижном веществе, последнее принимается дробиться на стихии. Сначала у вселенского существа появляется род, затем — орудие речи, и вместе с ним — существо огня — Сила, управляющая речью. Следом у него появляются ноздри, а в них обоняние в совокупности с жизненным воздухом. Вслед за чувством обоняния появляется существо ветра, сила, управляющая обонянием. Затем у вселенского существа появляются два глаза и вместе с ними способность видеть. Следом за зрением появляется существо Солнце. Затем у вселенского существа появляются два уха, наделенные слухом, и существа, управляющие сторонами света. Следом у вселенского существа появляется кожа, затем волосы, от которых происходят лекарственные травы, затем у него появляется детородный член. Из детородного члена сверхсущества появляется семя и способность зачинать детей». Вместе с его семенем на свет появляется существо — вода. Вслед за ним образуется задний проход и способность к испражнению, даруемое существом смертью, пред которой трепещет всякая живая тварь. Затем у вселенского существа появляются... Две руки, и с ними способность брать и бросать предметы. Следом появляется тот, кто управляет он и способностью, существо небес, громовержец Индра. Затем у вселенского существа появляются ноги и способность передвигаться. Вместе с ними появляется существо движения по имени Вслед за тем в теле вселенского существа образуются кровеносные сосуды и кровь. Вместе с ними появляются реки и существа, управляющие всяким течением в русле. Далее у вселенского существа появляется живот. Следом у него появляется... Чувство голода и жажды, а вместе с ними моря и водоемы. Затем у вселенского существа появляется сердце, за ним ум. Вслед за умом появляется его управитель, существо «Луна». Затем рассудок и существо, управляющее рассудком. Следом за ними появляется самомнение и существо Рудра, управитель самомнения. Затем появляется сознание и управитель сознания. Явившись на свет, боги и сущности, управляющие отдельными членами вселенского тела, намереваются пробудить его к жизни извне, но, потерпев неудачу, возвращаются в уготованные им места, дабы изнутри привести вселенную в чувства. Бог — огонь! Управитель речи входит в рот Вселенной, но не может разбудить ее. Бог-ветер, наделяющий способностью обонять запахи, входит в ноздри Вселенной, но она не подает признаков жизни. Бог-солнце, что наделяет зрением, входит в глаза Вселенной, но она продолжает спать». Управители сторон света, дарующие живым тварям слух, входят во вселенские уши, но и тогда она не просыпается. И вселенская кожа, что питает целебные травы, тщетно пытается расшевелить тело Вселенной. Владыка-вод, наделяющий семенем все живое, вторгается в детородный член вселенского существа, но и тогда тело Вселенной не подает признаков жизни. Бог-смерть, что наделяет способностью испражняться, входит в задний проход вселенского существа, но Вселенная, как и прежде, продолжает спать. Владыка Небес, что дарует способность брать и бросать предметы, пытается расшевелить руки Вселенной, но и тогда она не просыпается. Бог Вишну, что дарует способность ходить, оживляет собою ноги Вселенной, но не приводит этим ее в чувства. Боги, речные русла, что гонят кровь по жилам живых существ, входят в кровеносные сосуды вселенского существа, но и тогда оно не шевелится. Океан, возбуждающий чувство голода и жажды, тщетно пытается пробудить вселенную, наполнив собою ее живот. Бог Луна, наделяющий способностью мыслить, входит внутрь Вселенной, но она продолжает спать беспробудным сном. Брахма, освещающий разумом все живое, тоже вторгается внутрь Вселенной, но не умеет разбудить ее. Рудра, наделяющий самостью живых существ, проникает внутрь Вселенной, но и тогда она остается неподвижна. Но стоит сознательной силе Вседержителя проникнуть в сердцевину Вселенной, та восстает живая, извод причинного океана». Подобно тому, как павшего в обморок невозможно привести в чувство, разгоняя жизненные соки, или воздействуя на орудие восприятия, или беспокоя его члены, или возбуждая ум и разум, вселенную не может пробудить к жизни ни одна ее сила, покуда сознание Всевышнего не проникает в ее недра. Потому всякий, кто алчит пробуждение к жизни истинной и вечной, должен стать невосприимчив к внешним раздражениям и безоглядно отдаться внутреннему голосу, который есть голос высшего владыки.